13 марта 2019. -го. 20 часов 49 минут. С одной стороны, Дилан считала себя сильной. Она могла сделать 10 подтягиваний одно за другим, черт возьми. Всего несколько дней назад она проложила 6 совершенно новых маршрутов подряд и даже не почувствовала этого. С другой стороны, выяснилось, что тащить неуклюжее 20-фунтовое тело через лес с влажной неровной землей выматывает ее очень быстро. У нее не было ни цели, ни направления. Единственной задачей было подальше от Клея. Они просто шли. Фонарик на ее ноже погас, но глаза привыкли к темноте, и она, по крайней мере, видела силуэты деревьев и прогалины между ними». При каждом шаге Дилан задерживала дыхание, напрягаясь, ожидая наткнуться на очередную груду тела или лужу крови, или какой-нибудь новый ужас. Вместо этого она запуталась лодыжками в зарослях шиповника, маленькие колючки усеяли ее, и она лицом вошла в паутину. Едва не потеряв равновесие, она усадила Люка на землю, и в этот момент до них сквозь деревья донесся пронзительный крик. «Как ты думаешь, что это?» – спросил Люк. Клей? «Не знаю», – ответила Дилан. Ее легкие разрывались, страстно жаждая воздуха. Каждый вдох царапал горло. «И знать не хочу». Она вытянула руки, растягивая сухожилия, желая, чтобы на небе была луна. Тогда можно было определить, сколько они уже идут по лесу, несколько минут или несколько часов. Пот, который лился у нее все это время, впитался в куртку и теперь замерз и ткань ощущалась на ее, пошедшей мурашками кожи, как ледяная простыня. Кровь, прилипшая к телу, осыпалась рыжими хлопьями. Она вздрогнула всем телом. «А это что?» — спросил Люк, указывая направление здоровой рукой. «За деревьями что-то светилось. Стволы их были видны резко и ясно. Никаких тебе больше теней и полутеней во мраке». «Не знаю», — сказала Дилан. Комок подкатил у нее горло. «Может, наконец, прибыла кавалерия, или, может быть, мы опять развернулись, и это просто пожар идет на нас?» «Как ты думаешь, нам стоит пойти посмотреть, что там такое?» «Скорее всего, нет», — ответила она. «Но какой у нас выбор? Вернуться к тому, про кого мы точно знаем, это убийца, либо двигаться туда, где убийцы всего лишь могут быть. Но там ведь мы можем найти и спасение». Дилана еще немного отдохнула помогла Люку подняться и снова положила его руку себе на плечи. Оранжевая дымка становилась все ярче, пульсируя светом сквозь деревья, ее тепло растопило лед на коже Дилан и превратило его в пот. «О, нет!» — сказал Люк. «Что? Мы вернулись к лагерю? Мы идем прямо в пожар?» Опять вопросы, на которые она не могла ответить. Она чертовски устала. Она вздохнула и двинулась вперед, таща за собой Люка. На краю прогалины они остановились. Дилан высвободила руку своего парня и прислонила его к дереву, как манекен. Оранжевый свет действительно оказался светом костра, но это было не то пламя, от которого они убегали. Этот огонь горел в яме, обложенной большими камнями. Костер горел рядом со строением, бревенчатым домиком старинного вида. Конек крышу упирался в скалу, словно огромный камень рухнул на домик прямо с неба или вырос из земли, разрезав его пополам. Это была та самая скала, на которую Дилан поднималась всего два дня назад. Она узнала ее впадины и трещины, отпечатки мела с ее пальцев и черные царапины от резиновой подошвы ботинок, размазанные по граниту. Ни домик, ни скала, по ощущениям, не находились здесь на самом деле, являясь скорее оптической иллюзией. Дилан задумалась, увидит ли заднюю часть домика, если сделает шаг влево или вправо? Увидит ли его целиком, неразрубленным пополам? Подстроится ли видение под ее угол обзора? Земля блестела, словно покрытая льдом. Это тоже, должно быть, было частью странного видения. Что же они нашли? Гибель? Или спасение. Дилан прислушалась к глухому биению сердца, но ответа не получила. Пламя костра несколько нарочито освещало место, словно это была сцена, словно они находились на постановке школьного театра, а не в экспедиции, приведшей их прямиком в ад. Если бы темнота не ограничивала их обзор, с другой стороны от домика они увидели бы небольшие холмики земли, утыканные деревянными крестами, детские могилки. Они ждали. Дилан затаил дыхание, в ушах звенело от царящей здесь тишины. Она присела на корточки, люк сполз вдоль ствола на землю. Она положила руку ему на грудь, давая знак «Ждать», как будто он со своей изувеченной ногой, весь перебинтованный, мог выпрыгнуть из-за деревьев. Как будто последние несколько часов они не занимались исключительно тем, что пытались проделать путь длиной в четверть мили через лес дверь домика распахнулась началось действие без звуковых эффектов и диалогов как в немом кино первой появилась женщина она выбежала неся в руках запеленатый сверток в проеме двери позади появился крепкий мужчина не успела она сделать и нескольких шагов как он наступил огромным сапогом на длинный подол ее юбки женщина задергалась пытаясь вытащить его из под сапога или оторвать Но плотная ткань и не думала поддаваться. В отчаянной борьбе за свою жизнь, надеясь, что хоть так удастся разорвать чертов подол, она упала лицом вперед. Сверток вылетел из ее рук. Из пеленок вывалился младенец. Глаза открыты. Маленький рот открыт. Кукла, как она есть. Дилан зажала рот свободной рукой, чтобы не закричать. Кровь отхлынула от ее лица. Женщина хваталась за землю, дергала ногами, сгребала подол в складку и пыталась вырвать его из-под сапога, но толстая ткань так и не треснула под тяжелой подошвой мужчины. Женщина беспорядочно стала хватать себя за талию, пытаясь тащить юбку, разорвать тугой шов, но тот не поддался. Когда ей удалось нащупать прореху в шве, мужчина, угрожающе шагнул вперед и не сходя с ее юбки. Она пнула его ногами, но они запутались в складках в тканевом саркофаге между гигантскими конечностями противника. Мужчина легко и ловко наклонился, ухватившись своими большими ладонями за ее лодыжки. Палец женщины застрял в шве. Свободной рукой она заколотила по земле в попытке ухватиться за корень или на рост на почве достаточного размера, чтобы тащить ее стало сложнее или чтобы использовать его как оружие. Мужчина перевернул ее. Она уткнулась лицом в душающую грязь, а он потянул ее к себе за лодыжки. Женщина, сопротивляясь изо всех сил, на миг подняла голову и встретилась взглядом с Дилан. Глаза ее лезли из орбит, словно бы в безмолвной мольбе о помощи. Рот забит грязью. Дилан прикусила язык, чтобы не завопить. Кровь залилась в промежутке между зубами. По дуге мужчина потащил женщину к домику и костру. Свободная рука ее уходила в грязь по самые костяшки пальцев, оставляя за собой пять одинаковых следов. Эти борозды размыли контуры и вспороли границу выгоревшего на почве круга, того самого, из-за которого Дилан и Люку пришлось покинуть лагерь. Руки, лицо и волосы женщины все измазалось в пепле. Ноги, сидящие на корточках Дилан, начала покалывать. Она рискнула сменить позу, чтобы восстановить кровообращение, хотя какая-нибудь ветка могла при этом оглушительно треснуть под ногой и привлечь внимание мужчины. До костра было не так уж близко, но пот лил, сделан ручьем, а обнаженные участки кожи припекало так сильно, как будто она находилась прямо рядом с пламенем. Как будто она находилась прямо в нем, сгорая заживо. Женщина испускала пронзительные вопли. Мужчина в ответ фыркал глубоким басом. Они не обменялись ни единым словом. Не было ни мольбы, ни попыток договориться. Движения его выглядели механическими, а вовсе не исполненными злобы. С таким видом он мог бы заниматься привычными домашними делами. Рубить дрова, тащить в дом добытого на охоте оленя. Усталое безразличие читалось в его походке, словно он собирался, наконец, выполнить какую-то неприятную домашнюю работу, которую откладывал слишком долго. Мужчина выпустил одну из лодыжек женщины, освободившейся рукой достал из-за пояса топор. Люк ахнул. Сидевшая рядом Дилан вся сжалась при мысли, что это вышло у Люка слишком громко, и мужчина услышит его даже сквозь крики своей жертвы. В животе забурлило. Дилан стиснула нож, ожидая, что мужчина повернется к ним и двинется к своим новым жертвам. Одной рукой он потащил женщину. Она продолжала вопить костру. Взметнулись языки пламени. Дилан закрыла глаза и зажала их ладонями. Раздался глухой, влажный, чавкающий звук. А потом еще и еще. Женский крик заметался между деревьями. А потом перестал. Огонь шипел, как будто пожирая что-то. В запахе дыма появились новые нотки. Нотки, которые Дилан не хотел узнавать, хотя они были хорошо ей знакомы. Смесь запахов серы, древесного угля и мяса. Время шло. Дилан сглотнула горечь, наполнявшую ее рот. «Что там происходит?» — шепотом спросила она. «Я не могу смотреть на это». «Он вернулся в дом», — ответил Люк. «Сидит там тихо, наружу не выходит». Дилан отняла руки от лица и открыла глаза. Если бы не глубокие дорожки, тянувшиеся по влажной земле прямиком к костру, открывшийся ей вид казался бы сошедшим со старинной картины. Она знала, что увидит в костре, и не могла заставить себя посмотреть на него. Вокруг было тихо. По привычке, которую она принесла с собой из того мира, который покинула меньше недели назад, Дилан вытащила телефон из кармана. В правом верхнем углу горело сердитым красным предупреждение о низком заряде батареи. Рядом с ним — маленький символ самолета. Она выключила этот режим, и вместо самолетика появился пустой треугольник. «Сети нет». «Что ты делаешь?» — спросил Люк. «Поймала сеть какую-нибудь?» «Нет», — ответила она. «Я сейчас сниму это». Она включила камеру, не обращая внимания на предупреждение о низком заряде, и наставила ее на домик, которого здесь не могло быть, но на экране строения не появилось. Исчезло все, что они видели перед собой, и дом, и костер. В объективе с трудом можно было различить только склон скалы. «Попробуйте ночной режим», — предложил телефон. «Боже мой», — сказала она, — «что? Что ты видишь?» «Ничего, глянь» прошептала она, поворачивая экран к люку. «Я ничего не вижу. Выглядит э, как черный экран, как будто ты загородил объектив». «Так и есть», — сказала она. Телефон заплясал в ее дрожащей руке. «Это все нереально. На самом деле там ничего нет». «О чем ты говоришь? Это все прямо перед нами. Мы оба видели, что произошло». «Я знаю, но на моей камере этого не видно. Должно быть, это... Я не знаю, какая-то галлюцинация, только мы оба ее видим». И после вот этого всего, что мы только что видели, ты думаешь, что это галлюцинация? Галлюцинация, призрак, назови, блин, как хочешь, на самом деле ничего этого нет, сказала она. Схожу-ка проверю. Она перенесла вес своего тела обратно на пятки. Все то же притяжение, которое влекло ее к стене, которое заставило ее подняться на 60 футов по коварному скользкому граниту даже без веревки, снова начало действовать на нее. Будто бы дружелюбная рука подталкивала ее в спину, приглашая выйти из-за деревьев и постучать в дверь хижины. «Что?» — прошепел Люк. «Куда? Не оставляй меня здесь!» Но она уже вышла на открытое место. Справа Дилан покусывал жар пламени, оставляя левую сторону туловища мерзнуть и дрожать. Когда она ступила в выжженный круг, пламя внезапно разгорелось сильнее, словно заманивая ее пытаясь заставить повернуться и посмотреть прямо на то, что оно пожирало. Она кралась вперед, держа телефон перед лицом и надеясь, что с его помощью сможет увидеть призрачные хлебные крошки, которые выведут их вон из долины, вверх по холму к машине. Экран оставался темным. Объектив улавливал только безлунную ночь вокруг. Перед домом Дилан остановилась, задыхаясь от предвкушения, словно заглянула на ужин к друзьям. Дверь и толстые неровные бревна проема со шрамами от вгрызавшейся в них ручной пилы на экране никак не отображалась. Она протянула руку, потерла ее кончиками пальцев. Ощущения категорически отрицали то, что она видела на экране. Дилан отдернула пальцы. Из большого торчала тонкая деревянная щепка. Она развернулась лицом к лагерю. Появились темно-серые контуры, их палатки, выстроившиеся в ряд, кострища, Бревно, которое они жгли сегодня, превратилось в угли. Она опустила телефон, и все исчезло. «Что за черт?» – прошептала она. У нее за спиной заскрипели петли. Она обернулась на звук. В открывшейся двери стоял мужчина. Он оскалился и потянулся за клинком.